Глава восьмая. Они вступили в лес. Искореженные стволы деревьев лезли из черной волглое земли к хмурому небу, чтобы на огромной высоте разметаться беспорядочными венцами голых ветвей, ни единого листика, ни единой хвоинки, только черная нагая броня коры. Деревья стояли редко, не напирая друг на друга, и слабый солнечный свет без труда пробивался сквозь кроны, сплетенные в сплошную крупной чайствую сеть. Заколдованное царство, подумал Кратов. Водяного мы уже видели, а здесь только Лешего не доставало. Да и есть он, наверное, только не прослышал, покуда про нас. Спины охотников маячили впереди. Лягушка, люди снырависто ловировали, не касаясь стволов, уклоняясь от низко опустившихся либо надломленных веток, как опытные слаламисты. Тот, что нёс на покатом плече Кратовскую сумку, на бегу нагнулся и подхватил длинный узловатый сук, взвесил в лапе и удовлетворенный приладил рядом с ножей. Чуть поотставшему Кратову почудилось, что из-за дерева на мгновение выступила приземистая фигура на раскаряченных ногах. И тут же растаяла, слилась с черной корой, будто вошла в нее. Те, кто прячется в стволах, слабое эхо чуждых, невразумительных эмоций коснулось его обостренных чувств. Нет, радушием явно и не пахло. Кратов резко остановился и окликнул охотников. Вряд ли они понимали его слова, вряд ли могли верно истолковать интонацию. Охотники замерли, даже не завершив очередного шага, словно механизмы, которым вдруг перекрыли подачу энергии. Лишь головы слегка поворачивались, давая каждому из трех глаз свой сектор обзора. Потом лягушка люди шарахнулись в разные стороны, и Кратов неожиданно для себя ощутился в центре круговой оборонительной позиции. Охотники намеревались защищать его. Может быть, таков был приказ вождя большой дубины. Может быть, так издревле повелось, когда речь шла о жизни и благополучии доброго духа, что покровительствовал племени, сколько Кратов мог припомнить из истории человечества и других цивилизаций, за своих башков всегда и всюду дрались насмерть. Пора вызывать чудо Юда, подумал он, прижимая сумку с лингваром к груди. За какие-то неполные сутки погибель угрожала мне чаще, чем за всю прежнюю биографию. Они выскочили из-за каждого дерева, будто жили в них, прячясь до поры, и там, в безопасности и недосигаемости, выслеживая добычу. Кнезек лягушиного племени называл их те, кто прячется в стволах. Оленгвар натужный, как выяснилось, не в попад, а поэтизировал это обозначение, перекрестив их в дриад. Дриадами здесь и не пахло. Более всего эти твари напоминали сказочных чертей. Такие же ввертки, поросшие жесткой пегой щетиной с длинными проволочными хвостами, а на круглой глазастой и ротастой башке у каждого красовалась пара ощутимо острых рогов. Их было не меньше двух десятков, и двигались они молниеносно. Охотники взметнули свое дубье, и было страшно угодить под удар этих корявых кусков тяжелого дерева. Но черти с балетным изяществом уворачивались, потому что существовали совершенно в ином темпе, нежели огромные и очень сильные, грозно разивавшие редкозубые рты, но безнадежно медлительный уис уав. Волна пятнистых тел накатила на них и разом схлынула, обхватив лапами распоротый живот. У ног кратого на парящую лесным теплом землю осел лягушка-человек. Тот самый, что спас его у омута, что нёс на плече его сумку. Выпущенные глаза быстро заволакивала смертная пелена. Тонкие губы неумело собрались в дудочку, и едва различимый свист сорвался с них. Добрый дух! Бодро гаркнул Лингвар. Не помог. Надо было помочь. Голова земляного человека уткнулась в ботинки Кратова. Кольцо чертей неспешно смыкалось вокруг него, теперь без защитного и лишь особенный его облик пока удерживал их от новой атаки. Он чувствовал их замешательство пополам с охотничьим азартом, но замешательство с каждым шагом улетучивалось, а азарт при виде легко доступной добычи нарастал. Кратов поднял дубину одного из охотников. Он проворонил такие момент атаки, но сумел войти в нужный темп и даже чуть-чуть опередить его, преодолевая вязкое сопротивление воздуха, Кратов нанес полукружный удар по головам нападавших, словно по чистоколу. Он испытал мстительное злорадство при виде кубарем, разлетающихся в стороны врагов. Быстро развернувшись на пятки к тем, что находились за его спиной, он вдруг обнаружил, что оказался один. Будто ворох палой листвы порскнул прочь от порыва ветра, и на поляне остались лишь изрезанные тела земляных людей. Да еще Кратов победитель, готовый драться за свою жизнь до последней капли крови, жаждущий, новой сшибки и люто разочарованный тем, что никто больше не хочет на него нападать. «Ну!» — рявкнул он. «Куда же вы, соколики?» Кто-то суетливо ворочался под деревом. Тихонько попискивая и стараясь вжаться чешедушным телом в распяленные корни, в мох и грязь, лишь бы с глаз далой, маленький поджарый чертик, жестоко изувеченный во время схватки, добить, мелькнуло в мозгу пьяного от ярости Кратова. Он шагнул на писк и шевеление. Чертик возделил тонкие лапки, будто моля о пощаде. Круглое серое головенка его было проломлено и вмято. Уцелел лишь один рожок. Блестящие пуговичные глазки часто моргали, подрагивал утыканный жесткими усицами хоботок. Да что же я! Замер в ужасе Кратов. Спятил. Помочь надо. Он присел на корточки, чтобы получше рассмотреть рану, и едва успел отпрянуть от жалящего удара в лицо. Дурень! Сердито воскликнул Кратов. Я же спасти тебя хочу. но чертик уже затих быстро коченее, на глазах теряя последние капли жизни своего жилистого тельца, тонкие словно стальная проволочка пальчики разжались и выпустили на заляпанный кровью мох то самое жало, что едва не отплатило Кратову за его смерть, заточенный до стеклянного блеска каменный нож.